Первым все-таки, по-моему, Николая развезло. По крайней мере, больше всего мне запомнилось, как он своими здешними подвигами хвастался. На поляне трое орков со шмайсерами сидят и тушенку лендлизовскую из банок выковыривают. Но тут уж я зверел. Я есть темный эльф, ару, никто не шисан, а сам. Потихоньку кольцо из гранаты за спиной выдергиваю. — С дубиной против на лопатки я с ней на осесовца ходил, а тут тролль. Подумаешь? — Это тоже Колька. Потом, по-моему, Елика что-то втолковать пыталась, причем лично мне. — И запомни, Сергей, пытаться заставить дракона сделать что-нибудь — это... Один из способов самоубийства, причем не самый приятный. Ну, думаю, теперь это уж точно в Наулемире гробы подорожают. Это опять Рязань встрял. И следующая фраза тоже его была. «Огров там, чуть ли не под каждым кустом, так что я в те места без ПТР не ходок». А вот дальше уже меня нести начало. И вот что именно я там плел, в упор не помню. Может, оно и к лучшему не так стыдно. «Привет, уроды!» — говорю им. «У меня для вас новость, только вот не знаю, насколько приятная. Я вас сейчас убивать буду». Вот это моя была. И следующие две тоже. «Ну ладно, не хотите по-хорошему? Умрите геройски». «Вот так и стою». Я с автоматом, да смерть с косой. И когда Сергей вел нас так, а вот это уже рыжая пошла, и главное имя мое нежно так произносит напевно, звучит почти как Сереженька. И когда дракон ринулся прямо на нас, все, думаю, сейчас у меня уши начнут в трубочку сворачиваться. А затем вспыхнут и прогорят, и только пепел осыплется. Потом опять еле что-то мне втолковывать пыталась. Про гномов. Нет, не про гномов, и не про этих. Ну, который зеленый, который еще от насморка скопытился. Гоблин, вот. Черт, как же она их обзывала-то. Гниль, гноль, не помню, ну и ладно. А голова тяжелая, спасу нет. Словно не мозги, а свинец в черепушке бултыхается. Хотя проку сейчас от тех мозгов. В общем, не выдержал я. Голову уронил. Хорошо еще, что на руки, а не прямо на столешницу. Стук бы вышел знатный, дубом об дуб. Лежу, правым глазом за остальными наблюдаю. Хорошо. Как у меня во рту конфета оказалась, тоже не помню. Но раскусить я ее раскусил. Не знаю, как там насчет пяти ведер рассола, но сто-килограммовой фугас эта конфетка точно была эквивалентна. Весь алкоголь как взрывной волной вымела, правда, скрутила при этом так, словно его из меня, как из белья стираного, ужимали. Длилось это секунду, не больше. А потом я очнулся, сижу за столом, Глаза стеклянные, челюсть отвисшая, По лицу под холодными ручьями стекают, И трезвый, как стеклышко. Красота! Попробовал Николая заворотник поднять. Куда там? Тут тягач нужен, да и не всякий подойдет. Рыжий за столом и вовсе не наблюдалось. Я вокруг обошел, гляжу, А она на скамейке уютно так расположилась, Ножки в сапожках поджала чистый ангелочек с фрицевских открыток. Жаль только, шлем с крылышками сняла. Зато елика сидит почти что прямо и без всякой посторонней помощи. Вот только взгляд, абсолютно остекленевший, зевает поминутно. Я для пробы у нее перед носом ладонью помахал, круглый ноль. Попробовал ее за плечо потрогать. И тут она мне как вцепится в руку. Хорошо еще, что я прием этот... Спасибо капитану нашему. Знаю так, что от второй ее руки увернулся. А то ведь перелом локтевого сустава, штука паршивая, и пределом моих мечтаний на данный исторический момент отнюдь и не являющиеся. Пальчики, однако, у этой магички. Ну и реакция тоже ничего. «Не надо меня так трогать», — говорит она, — «больше не буду. Я вообще просто попрощаться хотел хоть с кем-нибудь. И ты сможешь эту парочку потом утащить?» «Запросто. А язык у нее все-таки заплетается. Берем левитирующее заклинание. Знаешь, — говорю, — давай без технических подробностей». Вытащу я их, не волнуйся. Елика голову в мою сторону чуть повернула, взгляд... Как же это? А, сфокусировала. Запей. Что? Пилюлю запей? Был бы еще тут стакан воды. Ладно, думаю, уж от пары-то глотков я обратно не окосею. Тем более, что по рекомендации, можно сказать, лечащего врача. Взял свою кружку, тяну... «Не идет?» «Сильнее тянул!» «Не идет!» Словно у нее донцы. К столешнице электросваркой приварили. Донцы глиняной кружки к деревянному столу. «Приехали», называется. Хватая мешки, и вокзал отходит». Попробовал Колину поднять. «Все в порядке?» «Кружка как кружка. А моя только вместе со столом». «Эй, магичка!» — Твои штучки? — Что? — С кружкой ты приклеила. — Ты о чем? Я еще раз за свою кружку взялся, дернул так, что, кажется, устала, ножки приподнялись. Вот, говорю, об этом. елека на кружку уставилась, моргнула пару раз, а потом спокойно так руку протягивает и раз поднимает, без всякого, что характерно, усилия. Я у нее кружку забрал, отпил пару глотков, обратно на стол поставил, подождал, чуть и снова поднял. Тоже без всяких усилий. На донце посмотрел. Кружка как кружка, никаких следов клея или, допустим, цемента. Поставил обратно, на елику уставился, а она на меня. Минуты-две так молча друг на друга глазели. «Ну и что?» — Это было? — спрашивай, наконец. — Ты меня об этом спрашиваешь? — удивляется магичка. — А кого? — Откуда я знаю? Твоя же кружка. — Ну, маг-то ты из нас двоих, ты? — Мечто? удивляется елика. — Это... — на кружку кивает. — Не магия, а чушь какая-то. Фло... фле... Флуктуация. «Чего?» «Стихийное проявление хаоса в порядке обыденности», — зевает магичка. «Такое объяснение тебя устроит?» «Нет». «А другого не будет. По крайней мере, от меня не дождешься. И вообще, тебя ведь, кажется, ждут. Вот и иди себе лесом». Только без нервов уже иду, гимнастерку вот только натяну. Елика на меня рукой махнула, небрежно так, словно от муки занудливо отмахивалась. И раз! Гимнастерка уже на мне оказалась, даже застегнутая на все пуговицы. Одно плохо, наизнанку. В самом деле, думаю, пойду-ка я отсюда, пока еще что-нибудь к чему-нибудь не приклеилось. Подметки сапог, например, или там штаны на заду. Ели-ка это, опять же. И с обычным-то человеком договориться непросто. Когда он выпивший? А уж с магами этими пошлет он тебя лесом, и пойдешь лесом. Все триста каме до ближайшего населенного.